Глава одиннадцатая. Ворона. Устала, свалилась на кровать и закрыла глаза. Денек выдался, скверный. После того, как дала своей новоиспеченной, будь она неладна, ученице имя, нас отпустили по домам. Детриан за дверью, когда ему вынесли дочь, бросил на меня злобный взгляд. Объяснять ему ничего не стало. Мне хотелось как можно быстрее вернуться в дом Эрдена и принять ванну. Это я и сделала. Мокрые волосы неприятно холодили шею и плечи, поэтому привычным усилием мысли призвала воздух и высушила их. Вытянула вперед руку и нахмурилась. Помимо меня и девчонки, кто-то еще был в тронном зале. Кто-то, способный колдовать. Он стоял какое-то время позади меня, но я не почувствовала, когда он появился и исчез. С именем тоже произошли странности. Возможно, мне показалось, но во время ритуала создалось такое чувство, будто кто-то уже дал этой ведьмочке имя. При этом гримуара у нее не было, да и колдовать в полную силу она не могла. Устала вздохнула. У меня совсем нет времени разбираться еще и с этими загадками. В дверь постучали. Я уже привыкла к энергетике Эрдена, поэтому перестала прислушиваться к каждому его действию за дверью. Сил встать у меня не осталось. Прикрыла глаза и призвала воздух. Дверь тихо открылась. Эрден замялся на пороге. С тех пор, как я заняла спальню, он ни разу в нее не заходил. «Как ты себя чувствуешь?» Неловко спросил он, решившись, наконец, сесть на край кровати. Внутри у меня все напряглось. Пусть он и не давал мне повода думать, что хочет навредить, но и полного доверия к нему не хотелось проявлять. «Неужели так сильно жить хочет, что даже сходу поверил в мою невиновность из-за договора? Я в порядке». Сухо отозвалась я. Эрден вздохнул. Даже с закрытыми глазами чувствовала на себе его пристальный взгляд. Приоткрыла один глаз. «Тебе еще что-то нужно?» — уточнила я. «Я думаю, тебе нужно намазать кремом покраснение». Ответил он и указал кивком на мои руки, а потом на коробку на кровати, которую принес. Перевела взгляд на запястье. Они сильно покраснели, но ничего ужасного с ними не произошло. Даже уже болеть перестали. Нет смысла тратить на них время и магию. Само регенерируется. Холодно отозвалась я. Эрден снова вздохнул. Опустилась Тишина. Я думала, что он сразу уйдет, но Эрден почему-то упрямо продолжал сидеть на кровати. «Если ты позволишь, то я мог бы сам нанести мазь», — чуть слышно сказал он. Испытующий посмотрела на него. Эрден пожал плечами. «Опасности я от него не почувствовала, но эта идея мне не понравилась». «В этом нет смысла», — произнесла в итоге я. «Это для тебя нет, но я так хочу». Упрямо продолжил он. Нахмурилась, поняв, что он так просто отсюда не уйдет. Со вздохом подвинула к нему правую руку. Он понял намек сразу. Сначала Эрден прикоснулся пальцами к моей ладони, пустив волну мурашек по телу. Я уже успела забыть, когда в последний раз позволяла кому-то трогать себя. Он осторожно поднял мою руку и начал медленно втирать мазь круговыми движениями. Я почувствовала тепло и силу его рук, из-за чего внутренности скрутились в комок. Все ведьмовское естество во мне кричало о том, что мне надо как можно быстрее вырвать руку и занять более выгодную для себя позицию. Правая рука у него дрогнула, привлекая мое внимание. «Как твоя рука?» – спросила я, чтобы спросить хоть что-то. Молчание создало слишком уж напряженную атмосферу между нами. С ней куда лучше, чем без нее. Но я все еще не могу привыкнуть. Помнится, 12 лет назад я также долго привыкал к ее отсутствию. С облегчением ответил тоже уставший от тишины Арден. Ты можешь мне не верить, но тогда я был лучшим на курсе. Крис не смог выиграть у меня ни разу. Он улыбнулся своим воспоминаниям. Меня захватило любопытство вперемешку с чувством вины. Как-то лишился руки. Тихо поинтересовалась я. В тот день мы все приехали в Рейфор на выпускную церемонию. Там, как сейчас помнится, царила атмосфера праздника. Местные очень постарались, украсили все улицы в центре цветами и лентами. Нас собрали в соборе в центре. Мы переговаривались и смеялись с однокурсниками в ожидании начала, когда раздался первый взрыв. Кто-то из старших кирасиров сообщил, что в городе появилась ведьма. Сначала я подумал, что она самоубийца, но она оказалась куда сильнее, чем мы могли представить. Эрден покачал головой. За ней по всему городку начали гоняться кирасиры, но она ускользала от них, будто река от истока. Новичкам же поручили вывести людей. Я уже закончил со своей зоной и вышел в безопасное место, когда услышал крики женщины. Она рвалась обратно, говоря о том, что там остался ее ребенок. Я не стал долго думать, кинулся обратно, нашел малышку и даже почти успел вернуться, когда Рейфор распался на куски, прямо на моих глазах. Меня с ребенком отшвырнуло в сторону взрывной волной. Я прикрыл правой рукой голову девочки, а потом ощутил ужасную боль. С кисти слезла кожа, а за ней начали распадаться мышцы и кости. Судорожно сглотнула. Тот день нельзя было назвать лучшим в моей жизни, но, возможно, я таки погорячилась. Рассказ Ардену давался с трудом, но он продолжил. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Я потерял сознание от боли. Меня так и нашли на том месте в обнимку с ребенком. Девочка не выжила. Даже с тем учетом, что я прикрыл ее, волна задела ее голову. Я не знаю, как она выглядела после смерти, но Крис сказал, что труп был очень изуродован. Эрден выдавил из себя вымученную улыбку, пытаясь складить ситуацию. В горле пересохло. Никогда не считала себя хорошей, но слушать подобное с другой стороны баррикад оказалось сложнее, чем думала. «Ты знаешь, кто устроил взрыв?» — уточнила я. Он покачал головой. «Я не видел ту ведьму, но, возможно, кое-что слышал». Посмотрела прямо в его зеленые глаза. Он нахмурился, вытаскивая наружу тяжелые воспоминания. «Перед тем, как отключиться, кто-то выкрикнул имя. Равена!» Вздрогнула, но Эрден, к счастью, ничего не заметил. «Уже намного позднее я навел справки. Эту ведьму у нас прозвали Кровавой не просто так. Она учинила много ужасов, но, скорее всего, в том же взрыве и умерла». Закончил говорить он. Опустилась гнетущая тишина. Эрден переключил внимание на мою левую руку. Я откашлялась. «Злишься на нее?» Первые несколько лет очень злился. Я должен был занять место отца в совете, но мне в лицо заявили, что без руки я вообще никому не сдался. Меня вышвырнули за порог. Работать столком толком не мог, и если бы не помощь Кассиана, то закончил бы свои дни в Канаве. Благодаря нему я встал на ноги, нашел работу, которая мне нравится, Даже купил дом и очень долго размышлял о том случае. Вот уж не знаю, что это вдруг сподвигло ведьму прийти в тот день в Рейфор, но взрыв был тогда больше похож не на хладнокровный план, а на акт отчаяния. Он, конечно, изменил мою судьбу, но сейчас я думаю, что это к лучшему. Не могу представить себя в том совете в замке при короле. Совсем не мое. Ответил Арден. За окном громыхнуло. Дождь и не собирался сегодня заканчиваться. «Значит ли это, что ты простил ее?» Неожиданно для себя спросила я. Он покачал головой и отпустил мою руку. «Если вдруг окажется, что она выжила в тот день, то я найду и убью ее. Равена слишком опасна для людей и не должна существовать». Отстраненно ответил Эрден. «По телу у меня разлился холод. Его рассуждения напомнили мне Дэю. Полностью понимала его, но и умирать не собиралась». Спальню осветила молния. Эрден встал с кровати. «Тебе стоит отдохнуть. Спокойной ночи», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, ушел. Хмыкнула, подошла к окну и открыла его настежь. Ветер разметал мне волосы, а ливень намочил лицо, остужая почти возникшую симпатию к кирасиру. Никогда не стоит забывать своего места и естества, иначе это может очень плохо кончиться.